— ответил он. — Мы больше не разговаривали. Я инстинктивно чувствовал, что мой знакомый не расположен к беседе. Впрочем, покурив с полчаса, длинный Джак снова заговорил. — Не хотите ли поужинать со мной? И он замолчал, точно желая узнать мое имя. — Мазан, — договорил я. — Благодарю. Принимаю предложение с удовольствием. Моя фамилия — Лессельс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 Лесельс позаботился обо всех подробностях. Все обитатели поселения, тридцать человек, вышли провожать нас. Едва они скрылись за поворотом, и мы перестали слышать их голоса, Лесельс с удовольствием перевел дух. «Ну, теперь я могу дышать свободно», — весело сказал он. Всегда ненавидел людные места». Во время нашего месячного путешествия на северо-запад мы тесно сошлись с моим компаньоном.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 по взглядам, которыми обменивались краснокожие, и по тому, как они посматривали вперед, я понял, что какое-то обстоятельство их волнует. Когда мы раскинули лагерь на ночь, Лесельс сказал мне, «Пойдёте, Мазан, добудьте оленя. Я же не хочу терять индейцев из виду». Застрелить одного оленя было нетрудно. Они кишели здесь и, казалось, больше с любопытством, чем со страхом смотрели на человека.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 Я видел такое явление подле озера Табаска, а ближайшие горы, как мне кажется, вулканического происхождения. В таком случае страх индейцев, внушаемый благоуханной долиной, вполне объясним. На следующий день мы пошли осматривать местность. «Следует основать наш главный штаб посреди долины», — сказал Лесельс. «И когда мы устроимся, я отправлюсь на разведку. Формация гор, кажется, обещает многое.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 Перед нами тянулась широкая полоса обнаженной почвы, совершенно гладкой. — Если это действие льда, — заметил Лесельс, где же лед? Вероятно, он растаял недавно, так как в противном случае почва проросла бы кустарником, как и вся остальная долина. И до чего странный запах стоит над дорогой. Удивительное место. А все же это отличная дорога для собак.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 Я застрелю животное, а потом измерю его рога. Я бросился за лосем время от времени, целясь в него. Но как только я готовился выстрелить, какая-нибудь ветка непременно мешала мне. По дороге сладкий аромат делался все сильнее и сильнее, и я спрашивал себя, от каких кустов он исходит. Нигде я не видел цветущих растений. Лось повернул за выступ скалы и на мгновение скрылся у меня из виду. Я побежал за ним, и когда тоже миновал выступ,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 громадное создание. Высотой, я думаю, в сорок-пятьдесят футов бежало ко мне. У него были страшные выпученные глаза и громадные когти. Оно заревело, даже не так, ужасно затрубило. С мгновения я смотрел на кошмарное существо, потом, бросив ружье, побежал по долине.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 Не успел я дать каких-нибудь объяснений, появилось чудовище. Оно двигалось с быстротой двадцать миль в час, и секунды через две было бы перед нами. «Бегите в пещеру! Там, среди двух скал! А я постараюсь подстрелить этого монстра!» — крикнул Лессельс. Его ружье выстрелило. Животное громко заревело и продолжило бежать. Я безоружный кинулся к пещере. Лесельс за мной. Невдалеке от узкого входа в пещеру Мой друг поскользнулся и уронил ружье, однако снова поднялся, как раз вовремя, чтобы кинуться вслед за мной. Отверстие было, футов пять в высоту, и мы пробежали до самого конца пещеры. К счастью, она была длиной футов в двадцать, а может и больше. Страшный трубный звук потряс окрестности, и громадные когтистые пальцы просунулись вслед за нами. Как грустно, что я уронил ружье. Первая пуля отскочила от его головы.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 потом выбросил камень из пещеры. В следующую секунду появилась страшная лапа и стала скрести пол и стены. «Чудовище нас караулит», — сказал Лесельс. «Чувствуете его адский запах? Ночью попытаемся бежать. Хуже всего то, что чудовище наступило на мое ружье и согнуло ствол, а ваше валяется в долине. Плохое положение».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 Казалось, будто это движение доставляло ему удовольствие. А между тем его алчные глаза наблюдали за нами. Хитрое бестие, заметил Лесельс. Смотрите. С каждым движением она понемногу приближается к нам. Назад, скорее. По глазам чудовища я вижу, что оно сейчас прыгнет. Мы отшатнулись от входа в пещеру как раз в то мгновение, когда зверюга бросилась к нам. Думаю, этим прыжком. Оно оставило позади себя около шестидесяти футов. «Если бы только у меня было ружье, простонал Лесельс. Одна разрывная пуля не могла бы повредить ему, но двадцать, вероятно, подействовали бы. Что за страшное создание! Величиной оно с полдюжины слонов, а ловкостью и жестокостью напоминает кошку. До темноты мы наблюдали за прыжками зверя, и заметили, что его глаза, полные дьявольской сообразительности, не отрывались от входа в пещеру. Вдруг Лесельс вздрогнул. «Смотрите! Чудовище строит!» «Это мыслящее чудовище! У него такой же развитый мозг, как у нас!» Кошмарный зверь действительно складывал против нашей пещеры одни камни. «На другие!» «Он хочет окружить нас стеной», — шепнул Лесельс. И во мне умерла всякая надежда. «Да, зверь хочет помешать нашему побегу», — прибавил через мгновение мой товарищ. «Посмотрите-ка, он кладет качающиеся камни сверху. Если до них дотронешься, они с шумом упадут и предупредят его. Это дьявольское создание. Но позже мы все же попробуем сбежать». Лесельс ждал до темноты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 «Нужно что-то делать, ведь через день-два мы совсем ослабеем. Кто знает, может быть, к утру страшили, еще надоест сторожить нас. Ах, если бы нам только удалось выиграть четверть часа!» «К чему?» — спросил я. «Это животное бегает со скоростью курьерского поезда». «Я думаю взобраться на утес, а не бежать по долине. Громадное создание не сумеет удержаться на выступах скал, если кинется за нами».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 Я, как безумный, побежал вперед, когда животное прыгнуло на лессельса, открыв пасть. Он ждал до последней секунды. Наконец сбросил какую-то вещь, в зияющую пасть, но монстр свалил его. В следующее мгновение послышался оглушительный взрыв, и громадная голова животного разлетелась в осколки. Тут я понял, что сделал мой отважный друг. Он открыл бочонок со взрывчаткой, и, прикрепив к нему горящий фитиль, Ждал до той минуты, в которую уже не мог промахнуться. Я отнес раздавленное тело моего друга в пещеру и долго сидел у ног мертвеца, который ради меня пожертвовал жизнью. И вдруг меня охватил ужас. Я почувствовал, что если останусь в этой жуткой долине хотя бы на одно мгновение, то сойду с ума. Навалив осколки камней на тело бедного Лесельса, я спросил себя, что делать дальше. Мне пришло в голову, что стоит поискать брошенное ружье, чтобы не умереть с голода. Я вернулся к тому месту, где в первый раз увидел монстра и, к счастью, отыскал ружье. Из наших саней я взял мешок муки, кожаную куртку, патронов и решил уйти, но голод превозмог мой страх. Я развел костер, поел и задумал отдохнуть, прежде чем возвращаться в поселок. И вдруг... Вдруг снова пронесся громовой рев, похожий на звук сотен неистовых труб. «Неужели здесь водятся и другие страшилища?» Я побежал, точно меня преследовал гнев Божий. Бежал безостановочно, только по временам смешивал пригоршню муки с водой и наскоро проглатывал это месиво. Лишь на следующий день после полудня я вышел из благоуханной долины и ощутил на щеках сухой ветер прерий. Тут я осмелился остановиться и отдохнуть. Два месяца я блуждал, сбившись с пути, пока не вернулся к поселению мускусный бык. Первые же встречные поселенцы спросили меня. «А, Мазан? Да вы совсем посидели. А где длинный джак?» Я рассказал им о благоуханной долине, о большой жиле золотоносного кварца, об ужасном создании, которое убило моего дорогого товарища. Все слушали меня ласково и как-то снисходительно. Никто со мной не спорил, но я слышал их перешептывание и понял, что все они думают, будто мой мозг пострадал от скитаний по прерии. Нет, нет, они ошибаются. Я не сумасшедший. Это не бред. Действительно, где-то около шестидесятого градуса северной широты и сто двадцать пятого восточной долготы лежит благоуханная долина